Вскоре она заговорила со мной о фрегате, о нашем путешествии. Узнав, что мы были в Портсмуте, она живо спросила меня, не знаю ли я там церкви святого Евстафия. — Как же знаю! — отвечал я, хотя и не знал, про какую церковь она говорит. Их там не одна. — Прекрасная церковь! — прибавил я. — Yes! Oui! Oui! Потом прибавила она. — Семь! — считал отец ваку Довольный, что разговор переменился. «Я уж, кстати, и уви сочту», — шептал он мне. Тучи в этот день были еще гуще и непроницаемее. Отцу Авакуму надо было ехать назад. С сокрушенным сердцем сел он в карету Вандика и выехал, не видав столовой горы. «Это меня за что-нибудь Бог наказал», — сказал он, уезжая. Едва прошел час-полтора... Я был в ботаническом саду, как вдруг вижу, столовая гора понемногу раздевается от облаков. Сначала показался угол, потом вся вершина, наконец, и основание. По зелени ее заблистало солнце. В пять минут все высохло. Кругом меня по кустам щебетали калибри, и весь капштадт с окрестностями облился ярким золотым блеском. Мне в чуже стало обидно за отца Аввакума. Мы одни оставались с натуралистом. Но пришла и наша очередь ехать. Нам дано знать, что работы на фрегате кончены, провизия доставлена, и через два дня он снимается с якоря. Мы послали за Вандиком. Он приехал верхом на беленькой стеленбожской лошадке в своей траурной шляпе, с улыбкой вошел в комнату и, опираясь на бич, по-прежнему остановился у дверей. «Отвези в последний раз в Саймонстаун», — сказал я не без грусти. «Завтра утром приезжай за нами». «Ес, сэр», — отвечал он. «А знаете ли, — прибавил потом, — что пришло еще русское судно?» «Какое? Когда?» «Вчера вечером», — отвечал он. «Оказалось, что это был наш транспорт «Двина», который мы видели в Англии». Жаль было нам уезжать из Капской колонии. В ней было привольно. Мы пригрелись к этому месту. Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега. А поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так. Если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира, покойна ли кресла, есть хороший вид, прохлада. Мне не хочется дальше. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом. Останавливает добрый человек, хорошенькое личика. Сколько страстишек успеет забраться в сердце. Сколько тонких, сначала неосязаемых нитей протянется оттуда в разные стороны. Поживи еще, и эти нити окрепнут, обратятся в так называемые узы. Жаль будет покинуть знакомый дом, улицу, Любимую прогулку, доброго человека. Так и мне. Уж становилось жаль бросить мой восьмой номер, Готентоцкую площадь, ботанический сад, Вид столовой горы наших хозяек. Долго мне будут сниться широкие сени С прекрасной картинкой, Крыльцо с виноградными лозами, Длинный стол с собеседниками со всех концов мира, с гримасами Ричарда, долго будет чудиться и Ес, и беготня Алисы по лестницам, и крикун англичанин, и мое окно, у которого я любила работать, глядя на серые уступы и зеленые скалы столовой горы и чертова пика. Особенно еще, как вспомнишь, что впереди море, море и море. гудбай бай «Прощайте!» — прощались мы печально на крыльце со старухой Вельч, с Каролиной. Ричард, Алиса, корявый слуга и малаяц-повар все вышли проводить и взять обычную дань с путешественников по нескольку шиллингов. Дорогой встретили доктора верхом с женой. И на вопрос его, совсем ли мы уезжаем, нет, — обманул я его, чтобы не выговаривать еще раз «гудбай» который звучит не веселее нашего «Прощай». Скоро мы выехали из города и катились по знакомой аллее из дубов и елей, между дач. Но что это меня все беспокоит? Нельзя прижаться спиной. Что-то лежит сзади, под ногами тоже что-то лишнее. «Вы не прижимаетесь очень спиной», — говорил мне натуралист. «Там у меня птицу раздавите». Я подвинулся на свою сторону и только собрался опереться боком к экипажу... «Ах, поосторожней, пожалуйста!» Живо предупредил он меня. «Там змея в банке, разобьете!» Я стал протягивать ноги. «Постойте, постойте!» Торопливо заговорил он. «Тут ящик с букашками под стеклом. Да у вас руки пусты. чтобы вам подержать его в руках?» Этого только не доставало. «Беда ездить с натуралистами!» У самого у него в руках была какая-то коробочка. Кругом все узелки и пачки. В углу торчали ветки и листья. Когда ехали по колонии, так еще он вез сомнительную змею. Не знали, околела она или нет. Доехав до местечка Винберг, мы свернули в него и отправились посетить одного из кафорских предводителей — Сей-Оло, который содержится там под крепким караулом главное это местечко Виндберг. Это большой парк с веселыми небольшими дачами. Вы едете по аллеям между дубами, каштанами, тополями. Домики едва выглядывают из гущи садов и цветников. Это все летнее жилище горожан, большую частью англичан-негоциантов. Дорога превосходная, воздух отрадный, сквозь деревья — Мелькают вдали пейзажи гор, фермы. Особенно хороша Константская гора. Вся покрытая виноградниками, с фермами, дачами, у подошвы. Мы быстро катились по дороге. Вдруг я вспомнил, что к Сейолу надо привезти какой-нибудь подарок, особенно табаку. А у меня ничего нет. «Где бы купить, Вандик?» — спросил я. Вандик молча завернул в узенькую аллею и остановился у ворот какой-то хижины. «Что это? Лавочка? Где же? Да вот!» Ну, эта лавочка может служить выражением первобытной идеи о торговле и о магазине. Как эта идея только зародилась в голове того, кому смутно представлялась потребность продавать и покупать. Под навесом из травы Риет сколочено было несколько досок, образующих полки. Ни боковых стен, ни дверей не было. На полках была глиняная посуда, свечи, мыло, кофе, еще какие-то предметы общего потребления. И, наконец, табак и сигары. Все это валялось вместе без обертки, кое-как. «Давайте мне сигар», — спросил я у высокого, довольно чисто одетого англичанина. Он подал мне несколько пачек. «Еще нет ли у вас чего-нибудь?» говорил я, оглядывая лавочку. «I of the country?» «Вы здешний?» спросил меня продавец. «Нет, а что?» То -то я вас никогда не видал. Да и по разговору слышно, что вы иностранец». «Чего вам еще и зачем?» прибавил он. «Хочу подарить что-нибудь с Йоло", сказал я, закурив сигару. «И не рад был, что закурил. Давно я не куривал такой дряни». «Так это вы ему покупаете сигары?» — вдруг спросил он. «Да». Англичанин молча отобрал у меня все пачки и положил назад на полку. «Не стоит ему давать таких хороших сигар. Он толку не знает», — прибавил он потом. «А вот лучше подарить ему это». Он подал мне черного листового табаку, приготовленного в виде прессованной дощечки для курения и для жевания. Он вам будет гораздо благодарнее за это, нежели за то», — говорил хозяин, отдирая мне часть дощечки. «Я всю возьму», — сказал я. «Да и то мало. Дайте еще». «Довольно», — решительно сказал англичанин. «Больше не дам». «Не знаю, как и когда с таким способом торговли разбогатеет этот купец».